Копии. Стандартная загрузка обычной боевой горы включала четыре колокольчика увесистых многогусеничных машин. Однако на борту сонного ящера их значилось пять. При массе 250 тонн из вооружения колокольчик нес только два крупнокалиберных пулемета, один из них зенитный. Броня у него тоже была не слишком толстой, потому вес складывался из всяческих специальных приспособлений. Еще, конечно, некоторую прибавку давал экипаж. Как-никак, 24 специалиста. Однако среди них не попадалось борцов тяжёлой массы. Все больше очкарики, так что они никоим образом не могли дать солидный привесок. Следовательно, колокольчик, не будучи механизмом, предназначенным для стрельбы, то есть настоящей боевой машиной, являлся всего лишь носителем аппаратуры. А вот ее задача была достаточно интересной. Гигатанк спустил с борта выдвижной настил. Времена были не парадные, маскировка прежде всего. Поэтому на пандусе не замигали сигнальные огни. Смотрящий в светоумножительный прибор водитель аккуратно свез тяжелую машину вниз. А затем она не слишком быстро начала свое путешествие. Скорее всего последнее. Ведь назначение колокольчика и всей помещенной в него аппаратуры была в имитации своей покинутой мамы боевой горы. Но, конечно, не в имитации ее, как боевой единицы бражских бронетанковых войск, а только в копировании внешних признаков, достаточных для введения в заблуждение противника. Чем эта мимикрия шиворот-навыворот грозила экипажу колокольчика? Понятно, чем. Ведь незатаившуюся гигамашину должны они из себя корчить, вполне живую и резвую. Для имперской армии сонный ящер являлся очень опасным чудовищем. По нему не грешно садануть даже атомным зарядом. Но в отличие от подвижной крепости, относительно стойкой к таким подаркам, колокольчик, как уже отмечалось, имел слабенькое по принятым в нормальных тоталитарных государствах стандартам бронирование. Так что эффект от умелой имитации был однозначен. По всему прискорбному факту, далеко не все 24 человека экипажа отбирались добровольно. Но даже подневольные рекруты пользовались у остального народа горы почетом и уважением. Никто не завидовал, когда им выдавали полторы порции пельменей из мяса краба Мурауса или десяток другой яиц Симликлиса, сверхположенного. А перед боевым выходом, обычно единственным на войне, 200 грамм саблезубой. Тем не менее, экипаж колокольчика все же берегли. В это трудно поверить, но это так. Перед включением основных узлов оборудования, все специалисты покидали основной борт и переходили в следующий на привязи модуль прицеп. Известная схема размещения боевого расчета, принятая даже на флоте, к примеру, в подводных артиллерийских лодках, имеющих народное наименование кишка. И применялась эта схема по идентичному поводу. Тренированный, обученный, аппаратурный и тактической манипуляции расчет нужно беречь до срока. И раз уж их нельзя спасти от аэрорбакских боевых систем, то вполне можно попробовать защитить от негативных следствий работы своих собственных механизмов, а вредоносных факторов имелось достаточно. Прежде всего шум, ведь колокольчик имитировал миллионотонную подвижную машину. Букашки, всего в четверть тысячи тонн, это, разумеется, достаточно сложно. Самым тяжелым узлом, помимо маленького бортового реактора, являлся, кстати, звуковой имитатор подвижной крепости. Он действовал на основе скоординированного концерта нескольких попарно пригнанных друг к другу полусфер, из которых вначале откачивался воздух, а затем они резко разъединялись. Примыкающая к вакуумным дырам часть атмосферы, заполняя пустоту, проскакивала звуковой барьер. Эта достаточно сильная какафония ощущалась на многие километры. Кроме того, колокольчик имитировал магнитные и прочие создаваемые боевой горой поля. Он шарил по округе локаторами, излучал радиоимпульсные пакеты, испускал звуки подражания, похожие на стрельбу сверхкалибром. Откуда внешний, солидно удаленный наблюдатель мог ведать, что локаторы и лазеры – Работают в одну сторону, то есть сигнал излучается, но аппаратуры приема попросту нет. И трудности для четкого опознания возникали не только сейчас, в период синхрона задутых солнц, когда пыль, дым и копоть стелятся до стратосферы. В арсенале колокольчика имелась целая батарея метательных труб, раскидывающих по округе увесистые дымовые шашки. За 4 секунды обреченные специалисты колокольчика умудрялись создать стену дыма высотой полкилометра и такой же ширины. Эдакое, поставленная на попа чёрное облако. За чуть большее время они умели маскировать внутри искусственной тучи ближний окружающий ландшафт. Понятно, простым дымом отделаться не получалось. Он имел вкрапления, плохо пробиваемые радиоволнами и лазерами. Так что, как имитатор, колокольчик был вполне неплох. Единственный минус – он не мог носиться по миру со скоростью 300 км в час, как умеет делать на ровной местности гигатанк. Но ведь не все умные уезжали на колокольчике. Кое-кто оставался внутри великанской машины. Они не собирались бить на сонном ящере рекорды скорости, покуда их прикрывает имитатор. Разумеется, сразу все напиханные внутрь колокольчика ящики не включались. Он тихонько отъезжал подальше от своей металлической мамы за 10 и более километров. И уже там в обусловленное время, либо по получению команды, начинал шалить. В некоторых случаях республиканские тактические наставления допускали комплексное применение нескольких колокольчиков сразу. Но сейчас туррор считал это излишним. Экипажи оставшихся двойников гигамашины могли спокойно и с верой в будущее далее поглощать саблезубую. С закуской или без, на собственное усмотрение. Ведь боевая гора не была осколком какой-то тотальной империи. Она была островком республики Браши, а плото планетарной демократии. И потому личные вкусовые пристрастия отдавались на откуп двуногих муравьев, обитающих во внутренностях железной приплюснутости чудовищного яйца.